286. Гуру Отделенность от тонкого мира — тоже иллюзия, тоже обман май. В сущности говоря, его не должно быть вовсе. Но многие века люди упорно и цепко погружались в материю плотного мира и прервали спасительную связь. Идет время, когда естественное осознание обоих миров должно сделаться обычным. Сперва будут прорывы в этот мир, они станут учащаться. Народятся дети с более чуткой нервной системой, их будет становиться все больше и больше. И, наконец, мир тонкий и законный, победно, войдет в жизнь и гармонично сольется с миром обычным.